«Что такое?» — спросила Пэм. «Кто это?» Я взял ее за руку и направился к двери. Или шла рядом с матерью. а и Рок последовали за нами. Аплодисменты усилились. Люди поворачивались и вытягивали шеи. «Кто это, Эдгар?» — повторила Пэм. «Мои лучшие друзья с острова». Я повернулся к Илзе. Одна из них — та женщина на дороге. Помнишь? Она оказалась не невестой, а дочерью крестного отца. Ее зовут Элизабет Истлейк, и она очень милая. Глаза Илзе весело заблестели. «Та старушка в больших, в больших синих кедах?» Толпа, многие аплодировали, раздалась, пропуская нас рядом с входной дверью. По сторонам стояли столы, на каждом по, чаще, по чаше пунша. Я, наконец, увидел всю троицу. Глаза защипало, в горле возник комок. Столь же, Джек столь же по торжественному поводу надел синевато-серый костюм и пригладил обычно покорные волосы. так что выглядел он теперь как молодой сотрудник Бэнк оф Америка, или как необычайно высокий семиклассник, пришедший в университет на день открытых дверей. Уайрман, который катил кресло Элизабет, прибыл в джинсах без зимня и белой льняной рубашке с круглым воротником, подчеркивающей его загар. Волосы он зачесал, и впервые осознал, какой он красавец, и ничуть не уступает пятидесятилетнему летнему Харрисону Форду. Но, разумеется, все взгляды Великовала к себе Элизабет. Именно ей адресовались эти аплодисменты. Даже от новичков, которые не поня... понятия не имели, кого видят перед собой. На ней был черный брючный костюм из грубой хлопчатобумажной бумажной ткани, теперь великоватый для нее, но элегантный. Забранные наверх волосы накрывала тоненькая сетка, сверкающая, как бриллианты под светом потолочных ламп. На шее на золотой цепочке висел резной кулон из кулоновой кости, а на ногах были не синие кеды. но изящные темно-алые лакированные туфельки. Между указательным и средним зловатым пальцем левой руки торчал золотой муштук с нераскуренной сигаретой. Элизабет поворачивала голову то вправо, то влево и улыбалась. Когда Мэри подошла к креслу, Уэрман остановился, давая возможность более молодой женщине поцеловать Элизабет щеку и что-то шепнуть ему на ухо. Элизабет выслушала, кивнула. Потом что-то прошептала в ответ. Мэри хрипела, рассмеялась и погладила Элизабет по руке. Кто-то протиснулся мимо меня. Джейк Розенблат, бухгалтер, со слезами на глазах и покрасневшим носом. За ним следовали Дарью и Джимми. Розенблат опустился на колени у ее кресла, суставы хрустнули, как выстрелы из тартового пистолета. «Мисс Истлэйк! Мисс Истлэйк, как давно мы вас не видели, а теперь какой чудесный сюрприз! Я рада видеть тебя, Джейк!» Она прижала его лысую голову к своей груди.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 Разин Влад тем временем лихорадочно рылся в карманах. Наконец вытащил книжечку, спичек. Такую потрёпанную, что должно быть она попала в Соединённые Штаты без паспорта через Элис-Айленд. Раскрыл, оторвал одну спичку. Я думала, что курение в общественных зданиях запрещено, заметила Элизабет. Розин говорит, пожал плечами. Шея его покраснела. Я даже испугался, что голова у меня сейчас взорвётся. Наконец он воскликнул: "Нахер правила, мистер, миссис Истлейк". «Брависсимо!» – прикричала Мэри, засмеялась и скинула руки к потолку, вызов очередной взрыв, взрыв аплодисментов. Еще громче захлопали, когда разенблату наконец удалось зажечь деревянную картонную спичку и поднести огонек к сигарете. Элизабет уже зажала губами кончик муштука. «Кто она, папочка?» – спросила уже помимо того, что живет по соседству. Если верить газетам, одно время она играла активную роль в культурной жизни сарасоты. «Не понимаю, почему это дает ей право отравлять наши легкие сигаретным дымом», — фыркнула Лини. «Вертикальная складка вновь появилась между бровей», — Рик улыбнулся. «Шири, после всех баров, в которых мы побывали, здесь таких баров нет». Вертикальная складка углубилась. И я подумал, «Рик, ты, конечно, француз, но тебе предстоит еще многое узнать об этой американской женщине». Элиса Коэль что-то шепнула Дарью, и тот достал из кармана жестяную коробочку с мятными постилками.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 Джек и Вайерман тоже обменялись рукопожатиями с Пэм и девочками. «После всех наших телефонных разговоров очень приятно наконец-то вас увидеть вживую», — улыбнулся Вайерман Пэм. «Взаимно. помогли оглядела его с ног до головы, должно быть увидено, ей понравилось, потому что ее лицо осветила искренняя улыбка. Мы сделали все, чтобы выставка состоялась, не так ли? Она нам не облегч... Он нам жизненно облегчал, но мы своего добились».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 Боялась, что Элизабет может покачать головой и вынести вертик с прямотой, на которую давал право ее возраст. Изящно, ярко, экспрессивно, но, пожалуй, ничего особенного, если по большому счету. Вайерман уже собрался взяться за ручки кресла, но Элизабет покачала головой. «Нет, позволь Эдгару Вайерман, пусть он устроит мне экскурсию». Она вытащила из мастука наполовину выкованную сигарету, узловатые пальцы двигались на удивление проворно и загасила в жестянке.